Борис Канафальский. «Во сне и наяву». Глава 1 Открыть глаза. Закрыть глаза. Снова открыть. Ничего. Абсолютно ничего не меняется. Ничего. Слепота? Её глаза больше не видят? Она вспомнила ещё не очень давний урок физики. Фотоны. Училка по физике Анна Аркадьевна говорила про них. Говорила, что это частицы света, что летят в пространстве что эти частицы и есть свет. Так вот, ни один фотон в это пространство, где сейчас она находилась, не залетел. Полная темнота. Непроглядная тьма. Тьма такая, словно у неё попросту не было глаз. А ещё влажность, которая пробирает прохладой спину. Прохладная сырость и полная темнота. Да, она чувствовала, как промокли её майка и трусы со спины. У неё ещё и ступни ног, особенно пальцы чуть-чуть замёрзли. А руки её, которые она держала вдоль тела, нащупывали рядом с ней влажные комочки. Земля была сырой и рассыпалась под пальцами. И тут ей показалось, что по правой ноге её что-то... кто-то ползёт. Маленькие крючочки цепляются за её кожу. Цепляются и цепляются, настойчиво ползут вверх по ноге. Начали с голени и, цепляясь дальше, приближаются к колену. Девочка больше всего на свете не любила всяких жуков и вообще всех насекомых. Всех а тут какой-то жучок или кто ещё там ползёт по её ноге. Да ещё в этом мраке она не могла поглядеть на него, не могла увидеть это. Страх вперемешку с омерзением. От ужаса девочка закричала, вернее, вскрикнула коротко, встряхнула ногу. «Сбросить, сбросить, сбросить эту дрянь с себя! Немедля!» Она даже попыталась приподняться, чтобы стряхнуть это с ноги. В полном мраке девочка бьётся зубами и губами обо что-то жёсткое. На лицо сыплется песок и мелкие камушки. Их мало, но теперь еще песок скрипит на ее зубах, а во рту у нее мерзкий привкус крови. Но ни песок, ни кровь, ни даже та тварь, что ползет по ее ноге, не вызывают в ней такого ужаса, как осознание того, что в этой кромешной тьме над ней что-то нависает. Большое, тяжелое, каменное. Она даже позабыла на время о том, что по ней кто-то ползает. Теперь девочке было нужно, просто необходимо узнать, что это над ней, что под ней и где она вообще находится» и предчувствие чего-то ужасного зарождалось у неё в душе тем больше, чем больше она начинала осознавать себя, своё положение. Кажется, она просыпалась. Приходила в себя от глубокого-глубокого сна, в котором случилось что-то страшное. Мысли её становились всё чётче. Темнота, сырая, земля, нависающая над ней что-то, какая-то дрянь, ползающая по её ноге. Что это такое? Где она? Почему она здесь? Ведь вчера, девочка это сейчас отлично помнила, Она ложилась в свою постель в своей комнате, которую делила с двумя своими пятилетними братьями. А теперь где она? Как она тут очутилась? Что это такое вокруг? Та тварь, что ползла по ней, уже доползла до колена. Девочку аж затрясло. В попытке стряхнуть её, она захотела согнуть колено и сразу ударилась им о камень, что нависал над ней. То, что это был камень, ну или что-то такое же твёрдое и холодное, у неё уже сомнений не оставалось. Девочка, на секунду позабыв про то существо, что ползала по ноге, попыталась поднять руку, но опять ударилась, на сей раз костяшками пальцев. Камень, кажется, был повсюду. Она поняла, и для этого ей не нужны были глаза, что лежит на сырой земле под огромным камнем в полном мраке и сырости. Девочка проглотила слюну с привкусом крови, стиснула зубы, как будто боялась, что ее кто-нибудь услышит, и негромко завыла. Ничего другого она сейчас не могла сделать, только выть. Но собственный вой ещё больше напугал её. Звук собственного голоса был отвратительным и пугающим. Он был до ужаса глухим. Это был звук могилы. Девочка была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что такое смерть и могила. И это место было как раз тем, что могло так называться. Она поняла, что погребена. ужас обрушился на неё горячей волной. Да ещё та тварь, что ползла по ней, кажется, решила, что её нога выше колена. Неплохая еда или дом, или место для кладки яиц. Тварь начала весьма основательно, по-деловому вгрызаться в кожу девочки. Не просто укусила вдруг, а именно стала вгрызаться. Вгрызаться, крепко и надёжно вцепившись в кожу лапами-крючками, чем-то острым стала её прокусывать, один укус за другим, один за другим. Помимо того, что ей было больно, это место ещё и дико чесалось, но хуже всего было то, что ей было страшно. Страшно от того, что кто-то, хоть и невидимый, но явно мерзкий, настырно и усердно дырявит тебе кожу. Сознание девочки, какие-то её мысли, её попытки что-то понять, и так были зыбки, эфемерны от заливающего её душу ужаса, а тут и вовсе покинули её. Она уже не могла ни понимать, ни думать, ни анализировать. Девочку затрясло, выгнуло. Ей надо было во что бы то ни стало освободиться, выбраться отсюда. Выбраться чего бы это ни стоило. Её мозг разорвал ужас. Тьма, прохладная сырость, могильные звуки, какая-то тварь на ноге и этот страшный камень. Камень, почти придавивший её к мерзкой и холодной земле. Девочку затрясла истерика. Она сначала выгнулась, закричав, что была сил, а от её сдавленного и глухого, поистине за могильного голоса, ей стало ещё хуже, ещё страшнее. Она стала биться, лишь бы сбросить эту тварь с ноги. Она дважды сильно ударилась лицом, а нависавший над ней камень сначала бровью и ещё раз зубами. Потом она попыталась согнуться, чтобы дотянуться до въедливой твари рукой, но лишь расцарапала в кровь костяшки пальцев, так и не дотянувшись до нее совсем чуть-чуть. И лишь разбив, а все тот же камень еще и колено, она все-таки сковырнула с себя это существо и, кажется, еще чуть раздавила эту тварь. Но от этого легче ей почти не стало. Истерика прошла, вернее затихла. Она от нее устала, растратив на нее много сил. Она всё ещё лежала на влажной земле, и над ней всё ещё висел проклятый огромный камень. И ужас от осознания этого никуда не делся. Девочка была уже взрослой и весьма самостоятельной, но тут это ровным счётом ничего не решало. Что ей было делать? Что? Умереть в этом ужасе? Заснуть? Звать кого-то? Тут она не выдержала, заплакала и позвала, конечно же, маму. «Мама...» И уже не пугаясь за могильного звука своего голоса, повторила «Мама...» И больше ничего она произнести не могла. Всё-таки очень страшно в этой могиле звучал её голос. Теперь же даже говорить ей не хотелось. Она просто лежала без слёз и стонов, подрагивала от холода ужаса и ожидания, что кусачая тварь вернётся и снова вопьётся ей в кожу. Больше ей, кажется, тут ждать было нечего. Поэтому от того, что произошло в следующую секунду, она вздрогнула. «Кто здесь?» — раздалось в темноте. «Да, да, да, кто-то её спрашивал». Спрашивал при этом голосом чистым, неприглушённым, спёртым воздухом могилы, не сдавленным от ужаса. Она даже дышать перестала от волнения. «Мне это не послышалось, не послышалось», убеждала девочка сама себя, собираясь что-то ответить. «Но что? Что?» Как назло, ничего ей не шло в голову, а ещё она всё-таки побаивалась, что эти слова ей почудились, что, ответя на этот вопрос, то ничего не произойдёт, и больше ничего она не услышит. И тут снова прозвучали слова. Всё тот же вопрос, сказан был чистым голосом и тоном, которым говорят добрые люди, обязательно добрые люди. «Здесь кто-то есть?» «Я?» «Я здесь!» Почти закричала девочка, всё ещё боясь, что ей больше не ответят. И опять звуки её голоса были ужасны, а звуки отвечающего чисты и красивы. «Я?» Пауза. «А есть ли у вас название, имя? Вы имеете имя?» Девочку не удивил такой вопрос. Ей сейчас вообще было не до удивления. И попытка выяснить название не показалась ей странной. Она поспешила сообщить имя. Она почему-то думала, что это важно. «Я Света. Светлана Фомина». «Света... Светлана Фомина...» Как бы раздумывая, произнёс некто всё тем же чистым голосом, а после опять спросил. «Вы находитесь ниже уровня горизонта, над вами грунт. Вы там внизу от кого-то прячетесь?» нет нет Спешила ответить девочка. «Я тут не прячусь. Я не знаю, как тут оказалось. Я не прячусь. Нет». Она говорила быстро, едва не сбиваясь на рыдание. Светлана очень боялась, что обладатель красивого голоса вдруг перестанет с ней говорить. «Вы хотите оттуда выбраться? Или мне это кажется?» «Нет, не кажется, не кажется. Я очень хочу отсюда выбраться». Фомина уже почти кричала, и загробный звук голоса уже не пугал её. «Я очень хочу. Не могли бы вы мне помочь? Или...» «Или позвать кого-нибудь на помощь?» «Не уверен, что смогу вам помочь». Эти слова для Светланы прозвучали страшно. «И уж точно для вас будет только хуже, если кто-то из местных обитателей прознает о вашем существовании». «Что?» Светлана Фомина готова была снова сорваться в истерику. «Вы не можете мне помочь и не хотите никого позвать мне на помощь?» «Нет, вы не правы. Я хочу вам помочь, но чем?» «Здесь, вместе, где я нахожусь, рядом с которым находитесь вы, лучше никому о вас не сообщать. Там, под грунтом, вы находитесь в безопасности». «Я не нахожусь здесь в безопасности! Не нахожусь, не нахожусь!» Едва не кричала девочка. «Я хочу выбраться отсюда!» «Выбраться, выбраться», — повторил голос как-то задумчиво. «Не думаю, что для вас это будет лучше, но я не буду брать на себя смелости давать советы». Некто чуть помолчал, еще раз напугав Светлану тишиной, и продолжил. «Мне отсюда не очень хорошо слышно, но поначалу мне показалось, что справа от вас есть полость. Она заметно больше той полости, в которой находитесь вы». «Полость?» — Фомина не понимала, о чем ей говорит собеседник. «Полость?» «Да, теперь я могу сказать это с уверенностью. Справа от вас есть пространство большего объема, чем то, в котором вы сейчас находитесь». Вам нужно двигаться правее от своей оси, если вы, конечно, не зафиксированы теми обломками, которые над вами. Вы можете двигаться? Двигаться? Да, кажется, я могу двигаться. Направо, да? Направо от вашей оси, если вы лежите полостью рта к верху. Полостью рта к верху. Девочка не стала долго думать над этими словами и вытянула правую руку вдоль земли и к своей радости ни до чего не дотронулась. Мне туда ползти? Попробуйте. Там объём значительно больше того, в котором находитесь вы». И Светлана, ударяясь коленками о камень, висящий на дни, стала по сантиметру, по сантиметру просачиваться вправо от себя. Она всё ещё очень боялась, что голос исчезнет, и поэтому спрашивала. «Я правильно ползу. Вы меня видите?» «Я вас не вижу. Но я слышу колебания воздуха, что вы производите. Они становятся отчётливее. Я слышу вас. Думаю, вы преодолеваете пространство в правильном направлении». Этот голос в полной тьме, в сырой прохладной могиле был для девочки единственным, что давало ей хоть какую-то надежду. Он позволял ей не сойти с ума от страха, граничащего с паникой, и не провалиться в истерику от безысходности. Он для Светланы был словно маяк для корабля в беспросветные ночи, он давал ей направление к спасению. Она ползла лицом вверх, тяжело дышала, протискивалась между влажной землей и камнем, то и дело ударяясь о камень коленками, и один раз даже лбом. Но Светлана была очень рада тому, что всё ещё ни во что не уперлась по ходу своего движения, и тому, что голос ей отвечал. «Я правильно ползу?» «Вы двигаетесь в правильном направлении», слышала она всё так же чётко и хорошо. И тут, когда она уже основательно сместилась вправо и случайно согнула колено больше, чем нужно, колено вдруг не ударилось, а камень, висевший над Светланой, оно согнулось. Волнуясь, девочка проползла ещё немного и смогла согнуть оба колена. Камень теперь был уже не так близок, как раньше, коленями она его не доставала. Девочка с замиранием сердца подняла руку, и, о чудо, рука выпрямилась до конца, и только пальцы смогли прикоснуться к ненавистному камню. Она тут же перевернулась и села на колени, теперь лишь её голова прикасалась к камню. Наконец-то она могла сидеть, жаль, что голову выпрямить было нельзя. Светлана перевела дух, да, конечно, тут ей было лучше, Пусть даже тьма так и осталась тьмою, но теперь она уже не была зажата в щели. Теперь она могла двигаться. Например, обшарить темноту руками и ничего в ней не найти. Но тут же у неё возник вопрос, который она немедля задала. «А дальше мне куда?» «Дальше?» Девочка опять обрадовалась, услышав голос. «Я не очень хорошо слышу, куда вам двигаться дальше. Попробуйте повернуться направо относительно своей оси, градусов на 80». Из всего сказанного девочка поняла лишь повернуться направо. Она сразу сделала это. «Так?» «Да, вибрации стали чётче, но попробуйте повернуться ещё на 20 градусов вправо». «Так?» — спросила она, ещё чуть-чуть развернувшись. «Да, вот сейчас вы заняли идеальное направление», — прозвучал голос. «Теперь двигайтесь в этом направлении. Это путь на поверхность, если, конечно, вы считаете, что вам там будет лучше». Она даже говорить на эту тему не стала. Что бы там ни было, тут Светлана оставаться не хотела точно. Девочка встала на четвереньки и поползла вперёд, одной рукой шаря перед собой. Ей не хотелось налететь головой на камень, и хоть снова пространство перед ней сужалось, и хоть снова камень прижимал её к земле, тем не менее она значительно продвинулась вперёд. Через каждые несколько пройденных метров она спрашивала правильность своего направления, и всякий раз голос сообщал ей, что звуки её голоса становятся чётче, И она ползла дальше. Единственное, что теперь пугало девочку, так это то, что под колени и ладони стали попадаться живые, колючие, хрустящие жуки, которых она случайно давила, и которые её при этом пытались укусить. Это, судя по всему, были те же гадины, что и та, которая пыталась прогрызть ей ногу. Они, конечно, пугали Светлану, но точно не могли остановить. Она ползла и ползла вперёд.